Пару часов маюсь, хожу из угла в угол. Противостояние с богатейшими семьями Америки в мои планы не входило, честно говоря. Пару раз даже прорывались предательские мысли бросить здесь все и принять предложение майора Сидоренко. С таким приданным меня примут с распростертыми объятиями, да и любые американцы будут не страшны. Вот только остаток дней строить военный коммунизм, пусть и с человеческим лицом, желания не возникало. Даже не так – Фиг бы с ним со строительством, но вот жить при коммунизме не хочется от слова «совсем». Социализма в детстве хватило. Чтобы руки занять, полез искать информацию про сейф security Кроме совершенно неинформативного официального сайта и пары упоминаний вскользь в прессе – ничего. Нашлась, правда, ссылка на какой-то форум отставных американских военных, но туда без регистрации не пускали. Попробовал было зарегистрироваться – хренушки – Укажи год и место службы, командира части и всякие другие специфические вопросы, ответы на которые знают только служившие. Причем конкретно там и тогда. Скучавший, Димка посмотрел на мои страдания и пожалел. Движок форума был популярный, версия древняя, все дыры в защите известны, поэтому уже через полчаса я ковырялся в форумных архивах. Ну что сказать, отставные вояки не зря шифровались. Сам форум существовал при серьезной системе поиска и подбора персонала для частных военных компаний, охранных бюро и детективных агентств. И на форуме один такой отставной спрашивал, стоит ли идти работать в сейф-секьюрити, вроде деньги обещают хорошие А ему ответили, что силовой частью конторы заправляет некто Смитсон, списанный по болезни бывший начальник из полицейского спецназа, и поэтому он предпочитает бывших копов бывшим воякам. Причем дважды подчеркнули – не командир, а начальник. Не делай, как я, а делай, как я скажу. И у него идея фикс – доказать всем, что его рано списывать, что яйца еще крепкие и все такое. Что иногда создает проблемы подчиненным, а мертвым деньги не нужны, даже большие. Да, отзывов подобных было несколько, от совершенно разных людей. Статистика, однако. Зазвонил телефон, Марлоу. «Влад, зайди». Противно заныло где-то внутри. Быстро печатаю то, что успел найти, и спешу предначальственные очи. Шеф пробежал глазами бумажку, поблагодарил и взялся за телефон. Пока звучали гудки, пояснил. «Директор фонда. Это телефон для vip клиентов Ответит». «И правда. Секунд через двадцать в трубке отозвались. марлов был сама любезность». «Мистер Валентайн? Очень приятно». Это Марлоу, да, директор финансовой службы. Должен передать вам большое спасибо. Ваши два дуболома так повеселили мою охрану. Какие дуболомы? Да, Горовиц и Охили, конечно. Они столько успели рассказать, прежде чем отправились купаться. Да, несчастный случай на пляже. Акулы, э, они такие опасные. Это я все к чему. Уймите вашего Смитсона. От нас информация никуда не уйдет. И сам факт утечки мы тоже сохраним в тайне А вот в случае любого нездорового шевеления вокруг меня или моих сотрудников, я просто позвоню кому-то из первой пятерки. Дальше рассказывать? Не надо? Мы договорились? Что значит Смитсон еще здесь? Звоните ему, пусть убирается. Не берет телефон? Тогда молите Бога, чтобы он не успел ничего натворить. Марлоу положил трубку. Я и не подозревал, что в голосе может быть столько ледяного металла. Шеф продолжает удивлять. «Они обнаружили пропажу и решили сами, никому не сообщая, найти похитителей. Вкладчики фонда пока не в курсе. Но если кто из них узнает, конец и Валентайну, и Смитсону. Валентайн согласен угомониться, а вот Смитсон...» «Марлоу опять взялся за телефон». «Дайте пятые ворота. Это Марлоу. Сколько человек у вас прибыло с... Э, когда ты этот долбанный файл вытащил?» «Я посмотрел свойства файла. 2017». С девятого вчерашнего вечера по настоящий момент. Трое? На одной машине? А потом замерцал канал и до сих пор мерцает? Все, понял. Благодарю. Вот так. Отставной коп с большими амбициями сейчас бегает где-то по острову и хочет убить нас всех и отобрать флешку. Хорошо, хоть в одиночестве. Надо объявлять охоту. Босс уже набирал дежурного патруля, когда вбежал растерянный Димка. «Сейчас позвонила Анна». «Какой-то урод ее похитил и требует, чтобы мы привезли файл к обратным воротам в Майами, иначе о чем речь вообще?» «Поехали, по дороге расскажем».